— Ты чего? — не поняла Сорокина. — Зачем тебе? Сегодня 40 — Сегодня сорок процентов скидки на все белье итальянское. — Третий, — ответила Алена и тоже покосилась на Павла. — Женщина умчалась. Алена повернулась к Удеярову. — Так какой ваш второй вопрос? — Вам только что его задали, — усмехнулся он, — а потому переходим сразу к третьему. Сорокина засмеялась, а Павел тоже перешел на шепот.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 получить с него за одну ночь карина тогда посмеялась и ответила что таких денег нет ни у него ни у его поганого папаши. он хотел ее ударить но это было в доме уманского и олег не рискнул зная что лёня с ним после этого сделает когда олег задал этот вопрос где сам уманский находился мы разговаривали в бильярдной на первом этаже а лёня в цукольном был то есть в подвале почти Там у него баня оборудована и бассейн небольшой. Тренажеры стоят. Он тогда пошел сауну включать для нас с Аликом. Какой гостеприимный, Леонид Владимирович. Так он ради Карины старался. Стал бы он нас впускать в свой дом, если бы она не попросила. И Алик оставил вашу подругу в покое? Какое там? Звонил потом ей, извинялся за такое предложение. Но потом опять начал что деньги для него не проблема и все такое прочее. Она, конечно, смеялась. Вроде того, что в игру все превращала. Боялась, что Леня про это узнает и изобьет Алика. И тогда шимов что-нибудь сделает суманским. А после ее смеха Алик вообще с ума сходил. «Меня стал коровой называть», — говорил, — «посмотри на себя в зеркало». «В твоей одежде три карины поместиться могут». Ударил меня как-то. Я домой синяком пришла».